На утро удалось поднять Каську довольно рано и без особых энергетических затрат, потому что позвонил профессор Помиранцев. Ирина растолкала Екатерину и сунула ей трубку. Екатерина Михайловна, профессор был непривычно взволнован. Я должен сообщить вам очень важную вещь. М-м, мучало сонная Катя. Слушайте внимательно, крикнул профессор. Вашего мужа никто не пощечал, и его не держат в клетке, это всё фикция. М-м, да. Урматул Екатерина, что вы говорите? Да, потому что он не может сидеть в такой клетке. В клетке сделана из гигантского бамбука. То есть, в принципе, может, но гигантский бамбук не растёт в Африке, только в Юго-Восточной Азии. Хмм, мне ещё вчера что-то показалось все этих фотографиях неправильным. Ну, Катька снова начала засыпать. Слушайте, вы вообще понимаете, что я говорю? Разсердился профессор, а подоспевшая Ирина дёрнула Каську за ухо. Да, я всё понимаю, не открывая глаза, завопила Катя. Валику никто не помещал, это фотомонтаж. Мы это и без вас поняли. Ирина вырвала у неё из рук трубку и наскоро объяснила профессору ситуацию. Кажется, старик не слишком обиделся на Каську. Не успела она повесить трубку, как телефон снова зазвонил. Ну достали все, буркнула Катя и зарыла в трубку. Поняла я уже, это фотомонтаж. Какой фотомонтаж? спросила Жанна: "Катерина, ты бредишь? Девочки, вы там как? Я вчера дозвониться не могла". "Ой, с нами такое случилось", заговорила Ирина, отнимая у Катьки трубку. "Потом", прервала Жанна. "У меня сложности возникли, я сейчас увидеться не могу. Э, внеочередной аудит, понимаете? И кто бы мог ожидать, вечно не вовремя". "Ой", Катька завопила и подпрыгнула на кровати. "Жаночка, я же забыла тебе сказать. Это очень важно. Это же в верестицкое тебе пакостит". Круки ещё свирестицкая отправила Жанна. "Ну, знаю я одну, но так шапочно, за то, что ты у неё любовника отбила". Катька выпрыгнула из кровати и выронила трубку. "Ирка, она бредит". Заволновалась Жанна. "Дай ей воды". "Да нет же, я давно собиралась сказать, да всё некогда". "Я слышала разговор в салоне красоты, тогда, помнишь, перед выставкой". "Захлёбывалась Екатерина". Она кое-как пересказала Жанне весь эпизод, хотя у неё совершенно вылетело из головы имя того молодого человека, которого отбила Жанна у некой Свиристицкой. Но узнав, что та пообещала устроить Жанне огромные служебные неприятности, подруги взволновались. Установились встретиться в салоне у косметолога Танечки, она всё должна знать. Ирина вывы끌ла Катьку на улицу буквально через 5 минут после разговора. Она сама не слишком сопротивлялась, потому что волновалась за Жану. У самого подъезда поджидала их баллистическая чёрная машина, из которой выглянул тот самый тип, который в своё время показал Кате фотографию профессора Кряквина. "Катерина Михайловна", весьма приветливо сказал он. "Уделите мне несколько минут". Ирина вздрогнула, но Катя спокойно сказала, что она не должна волноваться, она сейчас всё уладит. "Я бы хотел напомнить вам", продолжил тип в чёрном. Что жизнь вашего мужа по-прежнему зависит от вашего желания идти на сотрудничество. уж извините, но пока я что-то не вижу, что вы хотите ему помочь. Катя подошла совсем близко и не примериваясь и не предупреждая, двинула мирского типа кулаком в нос. Тот как-то странно хрюкнул и откинулся на сиденье машины, не произнеся ни слова. Катерина отвернулась и пошла прочь. Крайм Глазы Ирина заметила какой-то синий микроавтобус с надписью на боку. Автобус стоял чуть в стороне от их подъезда, и не было в нём ничего особенного. Но у Ирины что-то ёкнуло сердце. Она оглянулась на водителя чёрной машины и подхватила Катю за руку, стремясь поскорее выскочить на проспект, чтобы поймать там машину. Ведь Жанна велела им ехать быстрее. У неё мало времени. И в это самое время на них наскочил кто-то огромный. Серый белый, лохматый. Катя взвискнула, Ирина отработанным движением сумела вывернуться, Катя же рухнула на асфальт под натиском очень крупной собаки, скорее напоминающей полярного волка, только гораздо крупнее. «Караул!» — крикнула Катя, а страшно рассерженная Ирина попыталась оттащить от нее пса. «Ах ты, разбойник!» — она пихнула его в сторону. «Опять удрал от хозяина? Ты кого-нибудь до инфаркта доведешь своими ласками?» Действительно пёс не хотел ничего плохого. Он жаждал любви и ласки. Между делом он успел облизать Катерину, потом ткнулся в Ирину мокрым носом и сел, подвернув зад, как щенок, и вывалив розовый язык. Уж с какой Катяль поднялась: "Что это за чудовище?" "Это собака породы маламут", спокойно объяснила Ирина. "Живёт в соседнем подъезде, удрал от хозяина". Ой, огромный какой, поужилась Катя. Ему всего десять месяцев ещё вырастет, — обнадёжила Ирина. В это время из-за угла вылетел запыхавшийся парень с поводком. «Арэй, негодяй!» — за оролон. «Вот ты где! Ой, спасибо вам, Ирина, вот ж выручили. На дачу его везу, а то уже в квартиру не влезает. Да и жарко здесь, в городе. Только к машине отвернулся он и драпанул. Ох, хулиган!» Парень рассыпался в извинениях перед Катей и предложил подвезти их куда надо. Надо было в салон красоты. Жанна влетела сразу же после них, страшно злая и озабоченная. Причесана она была кое-как и даже ничего серебряного. Сегодня я не успела на себя надеть. — Что это ты выдумала? — сходу набросилась она на Катю. — У кого я любовника отбила? Кто грозился устроить мне неприятности? — У Свирестицкой, — честно ответила Катя. — Я сама слышала. Ты у нее на дне рождения. Я сделала вид, что напилась и попросила, чтобы он отвез тебя домой, а там и... «А Сверистицкая куда смотрела?» — с подозрением спросила Жанна. «Так просто своего хахаля отпустила». «А она сама напилась, только по-настоящему». «Это точно», — вмешалась слушающая разговор косметолог Танечка. «Сверистицкая пьёт, как лошадь. Это все знают». «Но я-то тут при чём?» — жалобно спросила Жанна. «Никак не пойму, у кого из нас крыша поехала?» «По-твоему, я вру?» обиделась Катя. Вот тут в кабинете я лежала и все слышала. Вошли две бабы и говорили, что ты... — О, это, наверное, Вика Пустовоева, вспомнила Танечка. У нее как раз после Кати было назначено. Что-то она про Свиристицкую говорила. — Слушайте, Жанночка, а при чем тут вы? Вы что, тоже у нее любовника отбили? — Что значит тоже? — разъярилась Жанна. — Я вообще ни у кого. — Да потому что у Свиристицкой-то поклялась отомстить Ладе Задонской. «Это она у нее Стасика отбила». «Все так и было, как Катя говорит, в ресторане», — обратно закричала Танечка. Катя закрыла рот рукой и попятилась к выходу. «Вечно ты все перепутаешь», — прошипела Жанна и в сердцах хлопнула дверью салона. «Ну, Жанночка, я же о тебе беспокоилась. Я хотела как лучше», — жалобно протянула Катя. «Ага, а получилось как всегда». Вдруг жена остановилась как вкопанная. "О, пардон, а где ж моя машина? Я ведь оставила её здесь, на этом самом месте". Красный Volkswagen Golf? Послышался рядом скрипучий голос. "Да". Жена обернулась и увидела старичка-газетчика, внимательно смотревшего на неё поверх очков в металлической оправе. "Номер ВАУ 497?" продолжил газетчик допрос. "Да. Что с ним случилось? Его вез эвакуатор?" Озлорадный оскал вцепил газетчик. Потому как вы, дамочка, его в неположенном месте припарковали. "Проклятье!" выкрикнула Жанна. "Ну только этого мне не хватало, Катька, всё из-за тебя". Ирина хотела остановить подругу, успокоить её, даже сделала шаг к Жанне, но вдруг кто-то схватил её сзади за локти. "В чём дело?" вскрикнула она, попытавшись вырваться, но сильные мужские руки свели её локти за спиной и потащили куда-то в сторону. Ирина извивалась, как угарь на сковородке, пытаясь легнуть своего похитителя, но он был предусмотрителен, и все ее попытки не увенчались успехом. «Помогите!» — завопила Ирина как можно громче, но улица вокруг словно вымерла. Рядом остались только Катя и Жанна, которых тоже схватили крепкие бритоголовые молодчики, да старичок-газистчик, успешно изображавший полную слепо-глухонемоту. Бешено сопротивляющихся подруг подтащили к синему микроавтобусу с яркой надписью «Доставка цветов в офис» и втолкнули внутрь. У Ирины мелькнула мысль, что этот микроавтобус она уже видела, и что очень жаль, что сейчас нет возле них маламута Рея. Уж он бы не дал подруг в обиду. Даром, что еще щенок и будет расти. Двери захлопнулись, и автобус рванул с места. Ой, пустите, вопила Катя, молотя кулаками по стенке. Звук получался глухой и негромкий. "Сядь", посоветовала неожиданно успокоившаяся Жанна. "Всё равно ничего не получится. Ты же видишь, автобус изнутри обит войлоком. Так что нас здесь никто не услышит. Всё предусмотрено. Не трать зря силы". "Ну что же, сидеть сложа руки?" отозвалась Катя. "Ждать, пока нас, пока нас, я не знаю, что с нами сделают?" «Все равно от твоей активности никакого толку», — оборвала ее Жанна. «Если бы ты не потащила нас в этот дурацкий салон красоты...» «Ладно, не будем ссориться», — проговорила Ирина. «Если бы мы не поехали в салон, они нашли бы другой способ». Все замолчали. Автобус катил, слегка подскакивая на неровностях дороги. В салоне пахло бензином и мокрым войлоком. «Кажется, я знаю, где мы едем», — задумчиво протянула Жанна. «Очень знакомая у Хаба». «Ага». Они явно взбирались в гору. Так и есть. У нас в городе одна единственная возвышенность Поклонная гора. А теперь мы с неё съезжаем. Это где-то неподалёку от станции Удельная. Автобус развернулся, сбавил скорости и затормозил. Спустя полминуты задняя дверь открылась, подруги выглянули наружу. Они находились на большом заросшем бурьяном участке, огороженном высоким дощатым забором. В стороне виднелся металлический ангар, и рядом с ним одноэтажный деревянный домик, вроде старушки. Перед автобусом стояли четверо парней самого уголовного вида. Двое из них держали в руках пистолеты. «Выходите, дамочки, приехали!» — осклабившись, проговорил один из бандитов. «Подруги одна за другой выбрались из автобуса. Туда!» — скомандовал бандит, указав стволом пистолета в сторону у старушки. «Я никуда не пойду», — воскликнула Катя срывающимся голосом. «Хоть убейте». «Да запросто». Бандит слегка наклонил ствол пистолета, раздалось несколько негромких хлопков, и возле Катинах ног вспучились фонтанчики пыли. «Ой», — Катя побледнела, — «нет, я все-таки лучше пойду, что мне трудно, в конце концов». Бандит злородно усмехнулся, и вся группа двинулась к одноэтажному домику. Внутри он оказался совершенно неприспособленным для жилья. Большая комната была почти пуста. В ней имелся только деревянный стол и несколько табуреток. Возле дальней стены стоял широкоплечий приземистый мужчина средних лет с коротким шрамом, пересекающим бровь. «Шрам? Мы их доставили», — рапортовал молодой бандит, вытолкнув подруг на середину комнаты. «Кого я вижу?» Широко улыбнулся мужчина, продемонстрировав крупные золотые зубы. "Давно мечтал с вами познакомиться". "Интересный способ для знакомства вы избрали", скривилась Жанна. "Должна сказать, я не знакомлюсь на улице уже лет 20. А я не с тобой разговариваю", окрисился Шрам. "Я вот с ней поговорить хотел", и он указал взглядом на Катерину. "Не о чем нам разговаривать?" гордо ответила Катя словами из старого стихотворения о военных лет. Нет, очень даже есть о чём, ухмыльнулся Шрам. А камушках, а таких красивых, фиолетовых камушках. Зачем они всем так понадобились? простонала Катерина. Хмм, кому это всем? заинтересовался бандит. Честно говоря, мне на них наплевать. А вот одному знакомому, кстати, очень большому человеку, они очень нужны. У него без этих камушков не работает какое-то серьёзное устройство. Мне это всё равно, мне важно только, что за эти камушки отвалят кучу денег. А тому, кто встанет между мной и деньгами, я не позавидую. Так что выкладывайте всё, что знаете, чтобы нам не пришлось прибегать к серьёзным методам убеждения. Я ничего не знаю, выкрикнула Екатерина. У меня украли по ноздрям камнями, а больше их не было. Ответ неправильный, расстроился Шрам. Колян, готовь средство убеждения. Молодой бандит, стоявший возле дверей, подошёл к столу и достал из ящика паяльник. Включив его в розетку, взглянул на Шрама. 5 минут щас нагреется. Уж с какой, прошептала Катя, как загипнотизированная, глядя на медленно краснеющее жало паяльника. Что память по-прежнему отказывает? усмехнулся Шрам. Катя закусила губу, стараясь не изрыдать от страха. А вдруг с улицы донесся усиленный мегафоном грубый голос. «Сложите оружие! Вы окружены!» Вслед за этим криком прогремел выстрел. «Что там такое?» — рявкнул Шрам. «Вы что, хвост за собой привели?» «Не может быть!» — молодой бандит резко побледнел. «Разберись там!» — Шрам скрипнул зубами. Братки скрылись за дверью, с улицы донеслись беспорядочные выстрелы. Шрам настороженно взглянул в окно. Затем, оглянувшись на подруг, он тоже вышел, проскрепел повернувшийся в дверях ключ. Жанна бросилась к двери и задвинула тяжелый заржавленный засов. «Привидение приговора в исполнении откладывается», — проговорила она, шагнув к забранному железной решеткой окну. «А вы знаете, девочки, кому мы обязаны этой отсрочкой? Это наша старая знакомая, капитан Матросова». «Не может быть». Катя и Ирина на перегонке устремились к окну и увидели на пустыре за домом хрупкую женскую фигурку в кожаных брючках и короткой курточке. Александра перебегала с места на место, раз за разом стреляя из тяжелого черного пистолета. С разных сторон ей отвечали несколько стрелков. «Кажется, она одна», — растерянно прошептала Ирина. «Так что отсрочка приговора вряд ли будет долгой». У ко дворе домика снова приблизились шаги, в замочной скважине повернулся ключ. Еголы с шрама насмешливо произнёс: "Вы там не соскучились? Папочка к вам идёт. Всё ещё только начинается". Он сёрнул дверь и выругался, поняв, что она заперта изнутри. "А ну откройте!" И пуля пробила дверь недалеко от замка. "Ни за что не откроем", испуганно пискнула Катерина. "Вам же хуже". Ревкнул шрам. Я за это с вами такое сделаю. Но в дверь ударило ещё несколько выстрелов. Подруги отступили в дальний конец комнаты и прижались друг к другу, чтобы было не так страшно. Помните сказку про трёх поросят? прошептала Катя в ужасе, глядя на трясущуюся дверь. Мы сейчас как те три поросенка, дрожим от страха и ждём, когда волк сломает наш домик. С улицы по-прежнему доносилась перестрелка. «А эта матросова упорная», — заметила Жанна, — «держится до последнего патрона. Интересно, сколько их там еще осталось?» «Ой, девочки, а чем это пахнет?» — вскрикнула Катя. «А горим!» — закричала Ирина, обернувшись. Стол, на котором бандиты убегая оставили включенный паяльник, был охвачен языками пламени. Огонь перескочил уже и на деревянную стену. «Что делать?» Катя схватилась за голову. Погасить огонь нечем, на окнах решётка, за дверью этот бандит. "Кажется, ты говорила про трёх поросят?" подала голос Жанна. "А вот сейчас и получится шашлык из этих самых трёх поросят. Лучше сгореть заживо, чем попасть в руки этому убийце", гордо воскликнула Катя. "Хорошенький перед нами выбор". Жанна в ужасе глядела на пламя, быстро подбирающееся к ним. Комната наполнилась удушливым дымом. а вдруг в заднюю стенку старушке ударило что-то тяжелое. «Кажется, и этого выбора нам не оставили», — упавшим голосом сказала Ирина. «Они рубят стену топором». На деревянную стенку упали один за другим еще несколько ударов, и возникший пролом проник солнечный свет. И сразу же вслед за светом в пролом проскользнуло огромное, черное как ночь, животное. Одним плавным прыжком зверь подскочил к подругам. Все трое завопили на разные голоса, но огромное животное не торопилось разбираться с ними. Оно село, обернув ноги хвостом, как обыкновенная домашняя кошка, лезнуло лапой и отчутливо замурлыкало. "Это, это же Багира", дрожащим голосом сообщила подругам Катя. "Кто?" изумлённо переспросила Жанна. "Багира? Аручная пантера из Йемена. Она точно ручная. Вроде бы да. Если здесь зверюшка твоего аташе, опослила продолжила Жанна, то и он должен быть неподалёку. А вот и он. Пролом в стене расширился, и в нём показалась высокая, словно выточенная из чёрного дерева фигура аташе. Впрочем, сейчас Люсиена трудно было принять за дипломата и выпускника Сорбонны. Он был окутан шкурой леопарда, а в руке держал боевую секиру. Именно этим грозным оружием он прорубил стену сторожке. М-какая мущина. Просто она лежала, забыв, что вокруг неё бушует пламя. У ног сидит чёрная пантера, а за дверью караулит вооружённый бандит. "Но-но", прикрикнула на подругу Катерина. "На чужой каравай рот не разевай". "Минуточку, я что-то не поняла", усмехнулась Жанна. "Ведь ты подруга, кажется, замужем?" "Девочки, сейчас не время ссориться", одёрнула подруга Ирина. "Надо отсюда поскорее выбираться". "Вот именно". проркал Каталусьен и подхватив одной рукой Жанну, а другой Катю, бросился в пролом. Вот всегда так, подумала Ирина, выскакивая вслед за ним. Я почему-то оказываюсь третьей лишней. На улице обстановка в корне изменилась. Через проходы в заборе на участок хлынули оцепсназовцы в камуфляжной форме. Люди шрамо стояли с поднятыми руками, а чуть в стороне невозрачный дядечка с недовольным красным лицом отчитывал покрытую пылью Александру Матросову. «Тебе же, Александра, приказали не соваться в это дело. Зачем, скажи, тебе нужны все эти неприятности? А если бы я не подоспел? У нас же это дело забрали». «Вам же самому не хотелось отдавать его этому тухлому Орлову», — вяло отругивалась Александра. «А что с тобой разговаривать?» — тяжело вздохнул подполковник. «Ладно, возьми несколько отгулов, хоть выспишься». «Что же, дамы, — напомнила о себе Люсьен, — думаю, мы здесь больше не нужны, так что могу доставить вас по домам». "Но как же вовремя вы подоспели", жанна мурлыкнула не хуже чёрной пантеры, глядя на Люсиенна сияющими глазами. Екатерина тут же постаралась оттереть её плечом. "Алисен", заворковала она, как влюблённая горлица. "Позвольте выразить вам моё искреннее восхищение и благодарность тоже. Вы спасли мне жизнь, и нам тоже". Не выдержала Ирина, неодобрительно глядя на Катю. "Я же обещал, что буду за вами присматривать". Галантно сказал Люссьен, и зубы его сверкнули в улыбке.